Глава 9. Оппозиция. Сезон штормов ещё не закончился. Корабль Сейма входил в родную гавань гораздо раньше положенного срока. Непогода не могла препятствовать быстрому плаванию по океанским просторам. Отныне и Эрраху стали доступны спутниковые данные, фиксирующие очаги возникновения ураганов. Искину мгновенно корректировал путь, делая его безопасным. А пролив между материками вообще удалось проскочить между двух штормов. Все 10 дней пути Саш с Арисаной отдыхали и развлекались любыми возможными способами. Днём демоны оттачивали мастерство мечников, устраивая зрелищные поединки друг с другом. Саш показал Арисане несколько приёмов из личного арсенала, который он постоянно пополнял, наблюдая за поединками опытных воинов. Лишними такие знания никогда не бывают. Ночью они незаметно покидали корабль и купались. Биоскаф имел гораздо большую скорость, чем судно церковников. Школьные архивы с результатами прежних исследований имели огромные пробелы в данных о морских обитателях планеты. Подводный мир оказался очень многообразен, хотя страшные зверушки, охраняющие архипелаг, не встречались. Остаток ночи демоны наслаждались друг другом и отдыхали. Вепом больше нравилось ночное время суток. Корабль затихал. Основная часть экипажа мирно спала в своих каютах. На палубе и в рубке оставались только вахтиные. Ментальный поток уменьшался, и все могли передохнуть. Да и хочется ночью намного интереснее и привычнее, чем днём. С наступлением рассвета они забирались в скаф-орисаны и по очереди отсыпали там. Отношение к пассажирам среди команды корабля на протяжении всего пути оставалось насторожённым. Никто специально не провоцировал их, не потому что капитан или иерарх могли запретить им, а потому что каждый лично наблюдал ежедневные спарринги и желающих подразнить чужаков как-то не находилось. Матросы старались не сталкиваться с ними и намеренно сворачивали, уклоняясь от случайной встречи. Капитан вежливо и холодно здоровался по утрам, и если к нему обращались, отвечал коротко и только по существу вопроса. ВЕПы, сканируя мысли экипажа, дали истинное объяснение такому поведению людей. Они боялись. Не в смысле, что пираты накастоляют им по шее, хотя в этом никто и не сомневался. Уже очень угрожающе перекатывались мышцы у этих двоих. А в том, что они вошли на корабль в магическом порту и тесный контакт с жителями вражеской территории вызовет кучу тягостных допросов по возвращении домой. То есть экипаж не испытывал неприязнь к пассажирам, а боялся проверок на чистоту веры. Распрашивали демонов о приключениях только старшие офицеры. В лице самого Сейма, двух наблюдателей веры и изредка капитана Кое какой опыт морского ремесла демоны всё же приобрели, лично участвуя в пиратских рейдах. Да и торопливое сканирование памяти кандидатов, обеспечивших их легенда, хватило на то, чтобы удовлетворить чужое любопытство. Демоны рассказывали с знанием дела, за одно оттачивая жаргон и манеры поведения. То есть они постоянно тренировались, используя для этого любой предлог. Сим подозревал, что новые друзья без контроля его не оставили. Именно поэтому наблюдатели веры получили своеобразные дары. Но по поводу пассажиров иерарх был совершенно уверен, что мечники это именно те люди, за которых себя выдают. Материк церковников Сашу поразил в том смысле, что по сути не являлся единой землёй, а представлял собой плотную группу островов различных размеров. Возможно, это и был когда-то материк, но сейсмические процессы, протекающие в недрах планеты, раздробили его на небольшие участки суши. Ни разу никто из моряков мысленно не назвал свою родину островом. Для них это был материк. Наверное, точно так же жители самой отдалённой долины иименовали себя северянами. Природных границ в виде гор, рек или океанов в сознании людей не существовало. Их разделяли только государственные воздвигнутые не природой, а самими людьми. Более внимательно вглядевшись в очертания этой плотной и многочисленной группы островов, у демонов не осталось сомнения, что когда-то, очень давно, это и был материк. А вот природные явления здесь ни при чем. Случилось что-то страшное, превратившее огромную материковую плиту в кучу щебня, где каждым камешком являлся большой или маленький остров. Зачастую проливы между ними имели ширину в десятки метров. Источниками пресной воды были родники и ручьи. Рек не было, разве что вытекающие маленькие речушки из озёр на самых больших островах. Все транспортные перевозки осуществлялись с помощью лодок, корабликов и больших судов, курсирующих между островами по самым широким проливам. Но и в этом случае размер свободной воды не превышал километра. Именно поэтому у цирконников флот так сильно развит. Туда-сюда, повсюду курсировали корабли. Различных руд и других полезных ископаемых здесь имелось невероятное количество. Похоже, грандиозный взрыв не только раскрошил материк, но и перевернул многие его осколки, поэтому стали доступны слои, ранее находившиеся на километровых глубинах в земной коре. В то же время демонов поразила невероятная бедность населения. Все ходили в стандартных грубых балахонах, похожих на одежду слуг церкви, разве что рассветки были несколько веселее. Как такового сельского хозяйства здесь не было. Больших полей на островах не существовало. Зато везде вокруг населённых пунктов росли многочисленные сады. Небольшие огороды на скальных террасах тоже имелись. Люди приспосабливаются ко всему. Приспособились и к жизни в таких условиях. Основной пищей стала рыба с добавлением плодов растений, выращиваемых в огородах и садах. Материя откалась из выделанных лиан. Длинные нити высушивались, и на фабриках после некоторой переработки производились ткани различного вида и предназначения. Наличие большого количества металлических руд, выходивших прямо на поверхность, позволило жителям создать мощную промышленность, и сейчас она развивалась стремительными темпами. Месторождения драгоценных металлов на островах тоже были. Не в таком количестве, как в северной провинции, но всё же добыча золота и серебра производилась в большом объёме. По расчётам, их скина в цивилизация могла быть очень богатой, но всему этому препятствовала церковь. По всей видимости, изначальный материк, вернее то, что от него осталось, был почти необитаем. Его облюбовали скрывающиеся от правосудия пираты, к которым добавились беженцы с других материков. Постепенно население увеличивалось, и возникла необходимость как-то организовать эту бурную братью. Централизация власти стала благом и позволила создать государственность. Однако для свободолюбивых потомков морских волков требовалась железная рука, чтобы удержать их в узде. Этой рукой стала церковь. Постепенно сила воздействия церковных служителей достигла таких размеров, что подмяла под себя гражданскую власть и заменила собою управление империей. Основой этой власти стал страх. Культивируя его и упрочняя, церковь безжалостно истребляла всех своих противников. Давно она объявила войну магическому миру, не без основания опасая, что чудеса, творимые людьми, подорвут веру в бога и лишат её власти. Это привело к приостановке прогресса и затормозило развитие цивилизации в целом. Как совет контроля на других материках, так и здесь церковь стала препятствием для дальнейшего развития прогресса. Всё производство находилось в её руках. Даже свободной торговли не было. Продажа товаров осуществлялась в церковных лавках. То есть эта структура подгребла под себя всё и не давала развиваться конкурентам. Хроники первых поселенцев из числа пиратов у церкви наверняка сохранились. Они-то и легли в основу дальнейшего развития цивилизации после того, как закончился срок службы всех технологических устройств. Вот только вряд ли среди пиратов имелись политики или историки, да и техников, способных что-то создать без использования запчастей, тоже не было. Развивалось только то, что не требовало серьёзных материальных ресурсов, а это медицина, прикладные науки и биология. Как ни странно, несмотря на бросающуюся в глаза бедность, народ оказался грамотным. Базовую основу знаний в церковных школах получали все жители. На тех же уроках им и вдавливали догматы о приоритете церкви. Всю эту информацию демоны без труда получали, сканируя сознание окружающих людей. Веяпы беспрепятственно транслировали мысли и воспоминания всех, кто оказывался в радиусе действия их ментальных возможностей. Сразу по прибытии в порт наёмников поселили в умении иерарха. Выходить в город им пока не разрешали. Едва переступив порог своего дома, Сейм отправил срочное донесение в столицу с тщательно придуманным и согласованным с корабельными наблюдателями Веры докладом о произошедших событиях. По поводу ограничения перемещения демоны не переживали. Днём дом церковника посещало множество людей со своими проблемами, и было полезно послушать их мысли. Ночью город исследовали вепы, летая на прогулку и охоту. Так что Саш с Ирисаной не скучали. Да и демон продолжал обучать жену боевым приёмам мечников. Закрытые дворы и сад позади дома Ирреха были словно специально созданы для таких тренировок. Двое наблюдателей Веры, которые путешествовали вместе с демонами на корабле, были представлены к ним Сеймом в качестве сопровождения и контроля за всеми действиями гостей. Они молчаливыми тенями следовали повсюду за Сашием и Юрисаной, но ни во что не вмешивались и не докучали разговорами. Ответы с центра Сейма пришлось ждать больше 10 дней. Наёмниками с таким уровнем подготовки очень заинтересовались. На специальном маленьком скоростном корабле прибыл особый представитель церкви. Это звание давало человеку широкие полномочия. Он как бы являлся голосом старшего иерарха. Не испытывая мух совести, Саш подслушал его беседу с хозяином дома. Да и сведения, почерпнутые из этого разговора, оказались весьма любопытными и немаловажными. Разговор представителя церкви с Сеймом Что тебе понадобилось так далеко от столицы, бедолага? Встретил гостя на пороге дома Сейм. Младшего иерарха Орта Олана, он отлично знал. Вместе учились ещё в базовой школе. Потом их дороги разошлись. Сейм пошёл в школу управляющих, а Орт в школу наблюдателей, хотя связи друг с другом они не теряли. А что, если просто захотел проветриться? Не поверишь, обнимая друга, усмехнулся Орт. Не поверю внимательно рассматривая уставшего гостя, покачал головой хозяин дома. «Ах, и зря», — вздохнул Орд, подозрительно оглядываясь по сторонам. «Ты не представляешь, что творится там». Гость ткнул пальцем вверх для дополнительного подтверждения слов. «После крупных поражений от криловцев там такая буря поднялась. Смотреть страшно, как уважаемые люди треплют друг друга за бороды». «Ага», — кивнул Сейм. Первая крупная неудача обострила борьбу за кресло в Высшем собрании. И что ж, старший иерарх? А то ты не знаешь. Стравляет группы между собой, чтобы удержаться на месте. Смотреть противно, опять вздохнул гость. Я уж собрался писать прошение о переводе. Сил больше нет наблюдать за этими склоками. Пошли в кабинет. Хотя я не уверен, что нас не слушают, но всё же не зачем обсуждать церковь на пороге. Успокаивая ещё похлопавая гостя по плечу, Сейм провёл его в кабинет. Усади форта в кресло и присев рядом, Сейм посмотрел в глаза гостю. А теперь подробнее. Мне нужно знать, на что рассчитывать в дальнейшем. Да, всё одно к одному, скривившись, недовольно махнул рукой Орт. Да тебя наверняка дошли слухи о присланном Богом миссии. Куэ, что слышал? заинтересованно подтвердил Сейм. А он-то здесь причём? Завладение этим человеком давно шло грызнёю среди иерархов. Слишком выгодно использование его светиния для собственного кармана. В зависимости от силы давления различных фракций в собрании, старший иерарх передавал его под управление то одной, то другой фракции. Сейчас же положение изменилось. На кого-то нужно спихнуть неудачу в военных действиях. Кое-кто, раньше превозносивший мессию, стал поговаривать о подарке дьявола. То есть во всём виноват он, подтолкнув империю на морскую войну с магами. Со стороны позиция выглядит странно, но это не так. Они уже обогатились за счёт полученных данных, а теперь необходимо отвести вину от себя. Одинокая фигура мессии очень перспективный вариант. Собственно, поэтому я и здесь. Старший эрех понимает ситуацию и считает, что мессии необходима защита. Наёмники подвернулись как нельзя кстати. На наших людей положиться нельзя. У фракции есть ставленники во всех службах, в том числе и в охране высших сановников. Насколько известно разведке, кодекс наёмника в империях противника не позволяет предавать нанимателя, а уж тем более не будут этого делать мечники высшего уровня. Хм, странный подход. Вместо того, чтобы использовать моих наёмников в обучении армии, запихиваем их в дальний ящик. Задумчиво потёр щёку усом. Старший иерарх считает, что мессию стоит сохранить на всякий случай. Он еще много чего знает. Отдавать такое богатство взамен спокойствия в Совете – не лучший вариант. В нашем случае мессия нужнее какой-то армии. Компанию мы все равно проиграли. Потери в кораблях небольшие, но чувствительные. Из двух тысяч судов не вернулись из похода чуть больше трехсот. «К тому же есть возможность разделаться с неугодными в Совете, как было в моем случае» недовольно скривился Сейм. «И это старик учитывает», — улыбнулся гость. «Ему пока выгодно, чтобы за провал ответили его противники, а не беззащитный мессия. С отдельным человеком легко покончить в любое время. Подарок Бога отработает свое дело, и о нем можно будет забыть. К тому же армия сейчас нужна на материке. Отступники подняли голову, участились в нападении на караваны». Некоторые неразумные жители бегут от поднятых на время войны налогов в необитаемые земли. Стражен равов не хватает, чтобы справиться с возмущением населения. Старик считает, что необходимо подавить протест дома, чтобы он не превратился в пожар. Вывод большого количества войск из городов был ошибкой. Расчёт на молниеносный захват побережья соседей за счёт использования новейшего вооружения не оправдался. Уж кому как, не мне об этом не знать, проворчал сам. Дожели? В афлот берём наёмников, пиратов и вообще бандитов с другого континента, которые никакого представления о вере не имеют. Как они будут воевать за бога, не скажешь? Вот и перекуёмы в глубине государства, а те, кто будет упорствовать, окажутся в рудниках. Металла для следующей войны понадобится много. Новые корабли показали превосходное качество. После обстрела цели ему удавалось почти без потерь убраться от чужих портов, в отличие от судов старой постройки, не успевавших уходить от преследования. К тому же, твоя информация о том, что соседний магический материк займёт междуусобицы и показывает, что помощи оттуда нашим непосредственным противникам не будет. Значит, старший эрарх решил разделаться с оппозицией в собрании и окончательно закрепить за собой высший пост. Подвёл итог Сейм. Сертодокс отметил по тебя, он разделался раньше. Почему бы теперь не вытеснить бывших союзников, а оставить только прихлебателей? Пожал плечами Орд. А как к этому относятся наблюдатели Веры и страж генералов? Искоса посмотрел на собеседника Сейм. Моему начальству всё равно. Оно поддержит сильнейшего. Сейчас как фактор, влияющий на процессы в государстве, мы незначительны. Основные ресурсы брошены на флот и отсутствуют на материке. Поэтому мы как бы нейтральная сила. Про стражу ничего сказать не могу. В последнее время там сменилась куча народу из руководства в связи с многочисленными провалами в борьбе с преступниками. Опять пожал причами гость. Значит, старый развратник хочет отнять у меня наёмников, потому что на стражу надежды нет, а? Усмехнулся Сейм. Ай, моё дело выполнить приказ. Вздохнул Орд. Стереку повезло, что он не снял с тебя наблюдение, и твой доклад примяком попал ему на стол вместе с донесениями наших людей. Ты же не думал, что такую личность к акты оставят без присмотра. Так что выделяй мне подходящий транспорт, и завтра я должен быть в пути. Время не ждёт. Сам знаешь, на посыльном судне кают нет, да и разместиться там гостям не получится. Ты же, наверное, в курсе о порядках наёмников-магов. Наклонив голову, исскоса посмотрел на гостя Сейм. Они заключили договор со мной на обучение воинов. Знаю я, знаю. Начальство разрешило выплатить неустойку по поводу разрыва договора с тобой. Эти денег им хватит для весёлого проживания у нас в гостях. Я имею на руках составленный по их законам новый договор на охрану. В обиде наёмники не останутся. Хорошо, сейчас их вызову, кивнул Сейм. Ты правильно сделал, что не выпускал их из дома. Противники не знают об их присутствии и способностях. Это упростит задачу. Моё начальство и секретарь высшего иерарха не будут распространяться об этих людях. Слуги провели Сашу с Арисаной в кабинет хозяина дома. Гость особого впечатления не производил. Низенький, толстенький человек в стандартной одежде служителей церкви. Изменённые фигуры демонов на две головы возвышались настоящим перед ними церковным сановником. Хм, наёмники производят впечатление. Пробарматал Орд, с трудом оторвавшись от созерцания мускулистых фигур мечников и поворачиваясь к хозяину дома, Сэм представил гостя-наемника и сообщил о разрыве предыдущего контракта и начале нового. Сэр ж внимательно прочитал все документы и, как и следовало наемнику, потребовал кое-что изменить. Его не устроило большое количество вышестоящих начальников, способных отдавать приказы. После недолгого спора Орд, покривившись, исправил это условие, исключив всех, кроме объекта охраны. В создавшейся ситуации изменение не принципиальное. Договор заключался всего на полгода, а за это время вряд ли ситуация в верхах изменится. Пока самое главное сохранить жизнь объекту. Вепсин. Хозяин, церковник преуменьшил в разговоре размеры бури, разыгравшейся в высшем соборе церкви. Искин. Подтверждаю. Анализ показывает, что поражение на море привело к большому переделу власти. Старшие ИЭРР всерьёз опасаются потерять своё место. А заодно и источник удивилной информации. Саш, отлично, это мы удачно попали. В дорогу двинулись уже на следующий день. Сэм выделил старому приятелю самое быстроходное судно, способное с некоторым удобством доставить пассажиров к Столичному острову. Разместившись на палубе, поскольку погода стояла прекрасная, Саш устроил церковнику форменный допрос. Как будто наёмников интересовала обстановка вокруг объекта охраны. Конечно, больше информации давали не сами ответы на вопросы, а подслушанные мысли говорившего. Уорд сильно переживал за глупую с его точки зрения возню в собрании. Вместо того, чтобы исправить допущенные ошибки, иерархи перешли на личности, обвиняя кого угодно, только не себя в провале компании. Размеренное путешествие прервалось на третий день во время небольшой плановой стоянки в посёлке на берегу пролива между двумя крупными островами. На пристани в ноги орту воркнулся чем-то похожий на него толстячок. Помогите, уважаемые слуги церкви, проклятые отщепенцы похитили единственную дочь, запричитал мужчина. На пристани быстро стала собираться толпа жителей поселка. «Вставай, мил человек, не гоже преклонять колени вне церкви!» Помогая подняться человеку, озадаченно пробормотал Орд. «А что же охрана нравов бездействует?» «Один отряд пропал, а других посылать не хотят!» Опять запричитал мужчина, снова пытаясь бухнуться на колени. Орд проводил под руку просителя на палубу корабля, подальше от толпы, и дал команду матросам доставить два стула. На одном расположился сам, а второй предложил просителю. Сам с женой, как и положено иностранным наёмникам, проявили интересы, подошли поближе. Увидев за своей спиной замершую парочку телохранителей, орд не стал возражать. Толстичок, оказавшийся главой поселения, отвечая на грамотно поставленные вопросы иерарха, рассказал свою историю. Недавно в поселок пожаловали сезонные рабочие с бедных островов. Такое здесь широко практиковалось. Большие сады требовали ухода, и сил самих жителей для этого не хватало. Набирались работники с небольших островов, где заканчивался сезонный лов рыбы. Как потом выяснилось, среди обычных прихожан затесались отступники – Смотритель посёлковой церкви скоро раскусил пришельцев, ведущих неподобающие речи смущавшие жителей. Пожаловаться в стражу не успели, отступники сбежали, заодно выкрав прямо из дома дочь главы посёлка. Оставленная похитителями записка сообщала безутешному отцу, что девушку взяли в счёт невыплаченной за работу оплаты. В погоню за беглецами отправился отряд стражен равов из соседнего города и пропал. Похоже, пришельцы оказались не такими уж безобидными. Посылать новые отряды за одной девушкой начальство в городе посчитало нецелесообразным. Окрестности посёлка поставили в план прочёсывания войсками, когда те потянутся с места базирования, а это процесс не быстрый. Вот поэтому, увидев судно церкви с иерархом на борту, глава посёлка кинулся к тому в ноги. Слуги Бога такого уровня без охраны не перемещались. Вепсил Хозяин, старший генерал приказал орку проверить степень подготовки наёмников, и тот считает, что это подходящий случай. Саш, хороший повод пообщаться соступниками. Мне даже интересно, почему стража не стала с ними связываться, а запросила помощь у военных. ВВП сил. Судя по мыслям орка о уничтожении отряда преследователей, намекает на то, что это запланированная акция соступников для смущения умов верующих, и прикрывали пропагандистов в боевики. Так что для нас задание будет непростым. Уорт вернулся к наёмникам. Мы тут простоим дня 3-4. Способны помочь горю уважаемого жителя? Оплата будет сверх договора. Отлично, разомнёмся, а то что-то скучно стало. С довольной улыбкой кивнул Сэш, расправляя богатырские плечи, имитируемые скафом. Пошли, уважаемый, покажешь дом и комнату, откуда похитили дочь? Низким грудным голосом проворковала Ирисана, сделав шаг вперед из-за спины Орта и, поднимая просителя, за шиворот со стула. Ее гигантские размеры вполне позволяли проделать такую операцию. «Но у вас же всего двое!» Клацнув зубами от неожиданности, проблеял проситель, вися как бурдюк в руке наемницы. «Нас даже двое, и, боюсь, развлечений на двоих не хватит!» улыбнулась Ирисана. «Опыт удался!» У неё получилось скопировать фирменный взгляд мужа, обдававший объект наблюдения колючим холодом. Болтающийся над полом ногами посетитель обмяк, как шарик, из которого выпустили воздух. Бедный глава посёлка ещё никогда не чувствовал себя так паршиво. Ужас пробрал его до костей, парализовав тело, и только это обстоятельство позволило сохранить брюки сухими. Саш, Рист ты слегка перестаралась. Не надо эмоциональный астрал заполнять таким количеством стужи. Достаточно лёгкого холодного ветерка. Посмотри на церковника, даже ему досталось. Я уж молчу о том толстичке, что болтается у тебя в руке. Ирис Анна поняла мужа и быстренько очистила астрал от наведённых эмоций. Девушка осторожно поставила гостя на ноги, медленно расправив на нём одежду. Она сразу превратилась в обычную массивную наёмницу, ничем не напоминающую тот ужас, которым мгновение назад от неё тянуло. Остатки оцепенения не дали Толстяку сесть на палубу. Уарт медленно перевел дух. Хотя девушка на него даже не взглянула, витающую в воздухе угрозу он тоже почувствовал. — У нас все с собой! — прервал возникшую паузу Саш. <canyon -madı>. — Кхм-кхм-кхм! — наконец прочистил горло проситель. — Я проведу! И он быстро засеменил ножками по палубе в сторону Сходин, подальше от опасной девицы. Наемники двинулись за ним. Орт задумчиво смотрел вслед покинувший корабль Тройцы. Похоже, Сейм не просто так нанял опасную парочку. Судя по внутренним ощущениям самого Орта, противникам лучше не переходить им дорогу. Будет больно, смертельно больно. Ещё раз поёжившись, вспоминая могильный холод, веявший недавно от наёмницы, цирковник покинул палубу, закрывшись в каюте. Стоило помолиться и вспомнить Бога для собственного успокоения. Дом главы находился в самом центре посёлка. Саш слегка недоумевал, как можно ночью бесшумно выкрасть девицу в середине поселения. Осмотр жилого помещения, где обитала похищенная, поставил ещё кучу вопросов. Саш переглянулся с женой. Саш: "Странное какое-то похищение. И если уж люди способны выкрасть девушку, то почему бы не стащить казну из соседней комнаты? Сканеры показывают там наличие сундучка, набитого золотом". Ирисана: Ещё страннее то, что девушку не тащили, а она сама собиралась. Вещи, хотя в попоках и разбросаны, но пропали только самые нужные. Вот скажи мне, если бы тебя похищали, взял бы ты с собой флакон духов и зеркальце, а следы запаха на столе указывают именно на отсутствие этих предметов. Саш, кажется, девушка не возражала против похищения. Не удивлюсь, если после распросов хозяина в придах похитителей окажется смозливый молодой человек. Дальнейшие вопросы подтвердили предположения Саши. Вепсину даже удалось вытащить из сознания отца девушки изображение всех участников событий. Кивнув на прощание хозяину дома, демоны, взяв след, лёгкой трусцой побежали из посёлка. Время после похищения прошло немного. Дождей не было. Сканеры без труда распознавали остаточный запах одежды девушки. Убежать вдоль берега пришлось долго. Километров через 15 след вывел к маленькой бухте. Почти у самой кромки воды в небольшом углублении виднелись следы кострища. Судя по количеству золы, путники останавливались в этом месте не один раз. Самые свежие отпечатки подошв принадлежали стражникам, но в воде след терялся. Помогли вепы, обследовавшие ближайшие окрестности на соседних островах. Лодка страж генравов обнаруживалась недалеко от остатков костра. Никто особо и не старался спрятать её получше. Такое впечатление, что кто-то хотел, чтобы её нашли. Простая логика подсказывала, что раз преследователи не вернулись, значит, кого-то нашли. Демоны не стали терять время на сканирование местности в поисках прервавшихся следов беглецов, а переключились на преследовавший их отряд. Стражникам не нужно было заботиться о скрытности своего передвижения, так что отпечатки добротных сапог чётко указывали направление. Да и специфический запах военного обмундирования всё ещё держался на камнях. Через узкий пролив демоны переправились на соседний остров. Он был, пожалуй, чуть больше по площади, но совершенно непригоден для жизни. Растительности не было никакой, только острое нагромождение скал, следы вели к ближайшему ущелью, перегороженному недавним обвалом. Именно в этом месте состоялось сражение между беглецами и их преследователями. От хаотичного нагромождения каменных глыб, так и фанил остатками частично разрушившихся после смерти ауров. Обвал похоронил под собой большую часть отряда стражников. Участь выживших была незавидна. С следов атаковавших их беглецов было мало, гораздо меньше, чем стражников, выбравшихся из-под обвала. Однако численное превосходство их не спасло. Все они были истреблены. Многие даже не успели обнажить оружие. Это выглядело как-то не совсем правильно. Отпечатки смерти нападавших тоже имелись, но их было гораздо меньше. «Веб-син. За вами наблюдают два человека с вершины северного склона. У них мелькают мысли о засаде. Может, прикончить их?» «Саш. Полетай в стороне и поищи эту засаду. Убить их мы всегда сможем, а вот остальные могут сбежать. Да и хотелось бы поговорить с противниками режима». Пока демоны обнюхивали место предыдущего боя, вепы обследовали территорию и нашли расположение засады. За балом находилась небольшая трещина, ведущая в соседнее ущелье. В второму поисковому отряду преследователей не составило бы труда найти следы победителей, покинувших место столкновения. И, Саш, следы оставили специально, чтобы заманить в ловушку и очередную группу преследователей. Вепсин «В засаде чуть больше двух десятков человек вооружены винтовками местного производства. Скорее всего, взяли у разгромленного отряда. И Саш. Если схватим наблюдателей, остальные могут броситься в рассыпную. Бегай потом за ними по всему острову. Надо ловить на живца. Обвал в соседнем ущелье не так просто организовать. Там нет осыпей». «Вепсин. Хозяин. Среди них маг. Мысли показывают, что завал сделают с помощью мины, не магической, а на базе местной взрывчатки». Саш, где она заложена? Вепсин, южный крутой склон. И Саш. Глыбы отколются большие, без проблем пройдем сквозь камнепад. Когда из пыли вынырнем прямо перед людьми, выстрелить никто не успеет. Бертон О. Тул, потомственный маг жизни, лежал в засаде. Чувствовал себя не очень уютно. Наблюдатели на скалах доложили только о двух преследователях. Вполне возможно, что это охотники за головами, но слишком уж беспечно они себя вели при осмотре места боя. Бертон тщательно затёр следы своего присутствия. Ищейки не могли бы обнаружить остатков магического воздействия, но эта пара не была церковниками и вызывала опасения. Когда на тропе внизу узкого ущелья показались охотники, интуиция заверещала, как резаная. Нужно было отказаться от боя и срочно уходить, но было уже поздно. Боевик, притаившийся на скале, следуя полученной инструкции, чуть поторопился и дал сигнал на срабатывание заряда под глыбой на гребне. Звук взрыва оказался негромким, но по камню зазвили трещины и распадаясь на отдельные фрагменты, он рухнул на тропу. Лишь адепт, используя необычное магическое зрение, видел, как фигура охотников, исполняя завораживающий фантастический танец, уворачивались от летящих камней и при этом взбирались всё выше и выше по отвесным скалам. Наплевав на конспирацию, Бертон зажёг в руке огонь, ожидая, когда цели выскочат перед ним на карниз. В тот же миг тихое шипение за спиной заставило его замереть в страхе, а потом что-то коснулось его шеи справа. Осторожно повернув голову и бросив косой взгляд в ту сторону, Бертон замер, боясь вздохнуть. На камне за его спиной, расправив крылья и оскалив усыпанную острыми зубами пасть, сидел крупный вев. Клыки животного находились на расстоянии не больше пальца от шеи мага. Только невероятным волевым усилием человек погасил нервный выброс адреналина и замер на месте, как изваяние. Заклинание в руке медленно затухло без подпитки. Если животное сразу не применило смертельный яд, можно попытаться договориться. Бертону ничего не оставалось сделать, как начать думать о чём-то хорошем. Положительные эмоции всегда успокаивали диких вепов. Откуда вообще мог появиться веб? Макс старался не думать. Раньше на островах их не было. Разведка не один раз обследовала территорию. Если же отряд невольно нарушил охотничье угодье семьи, договориться будет трудновато. Только разобравшись с собственными эмоциями, Бертон увидел лежащих без движения бойцов засады. Хорошо хоть следов разрушения в ауре не было заметно. Его подчиненные просто мгновенно потеряли сознание. Бертон находился в недоумении, если бы напали вепы, люди бы оказались мертвы почти мгновенно. Никаких всплесков энергии от заклинаний Мак тоже не ощутил. Тогда что же вывело бойцов из строя? Оставалось только ждать развязки событий. Судя по близкому шороху, чётко слышимому в тишине после обвала, охотники уже находились близко от карниза, на котором их поджидала засада. Через несколько мгновений появились и они. Как маг жизни Бертон удивился ровному дыханию чужаков. Прогулка по вертикальным склонам никак не отразилась на их состоянии. Так-так, пробормотал Саш, разглядывая боявшегося пошевелиться противника. Кто-то убеждал меня, что все маги с континента сбежали. Тогда кто же это? Бертон не понимал, что происходит. Веп, сидящий у плеча, даже не пошевелился и не взглянул в сторону охотника. Холодок понимания добавился к стуже, сковавшей тело. Вот почему для борьбы со ступниками было достаточно всего двух человек. По крайней мере, один из них приручил вепа. Ходили по материку слухи о таких людях, но сам Берт никогда их не встречал. "Отпусти страдальца", приказал демон вепу. Сложив крылья, тот отодвинулся от пленника. Отцепинение, напавшая на мага исчезла. Он догадался, что кроме собственного страха, его тело ещё и вепом удерживалось в этом состоянии. Как вы догадались, что Ямак наконец смог пошевелиться, Бертон. Он сказал, кивнул на вепо-пришельца. Вепы не могут говорить, они понимают лишь эмоции. Неуверенно покачал головой Мак, осторожно не делая лишних движений, принимая сидячее положение. Охотник с колой возвышался над пленником. Недовольное фырканье за спиной показало, что животное не только мысли, но и слова вполне понимает. На тропе за спиной Бертона показался второй охотник, точнее, охотница, без усилий несущая парочку наблюдателей с у скалы. Второй веб сразу вспархнул ей на плечо, как только оно освободилось от груза. Бертон впал в ступор. Увидев сразу двух владельцев вебпов, он никак не рассчитывал. Встреча даже с одним таким человеком казалась маловероятной, а уж с двумя владельцами животных вообще выглядела фантастично. Может, превратим их в зомби? Мы же злобные жители магического континента, так и стремящиеся завладеть безропотными рабами на плантациях, посмотрела на пленника девушка. Её хидная улыбка на лице никак не соответствовала смыслу слов. Только подумать, проиграли бой освободителем с магического материка. Скривился Мак, наконец догадавшись, откуда могут появиться такие невероятные личности. Ну да, освободители нам как до неба. Присаживаясь рядом, чтобы не возвышаться горой над пленником, проворчал Саж. Вот только как противники Вера опустились до банального похищения девицы. Да не было никакого похищения. Эта дура, ну как ещё можно назвать местную красавицу? Влюбилась в нашего агитатора, а у него этих баб навалом в каждом посёлке. Рожа у него смозливая, язык подвешен хорошо, уболтает кого угодно. Тяжело вздохнул пленник. Вепсил Мак недоволен, что подготовленная ранее операция прошла не по плану и практически не достигла цели. Стражан Равов, основной противник борцов церкви. Операция готовила, чтобы наказать главари стражи из крупного города, расположенного чуть далее по основному транспортному пути между островами, а не кучку сельских старожей. Ещё Мак недоволен потому что сам не равнодушен к красотке. Он пытался отговорить девицу от побега. Она куда там? Та вбила себе в голову, что без парня и дня не проживёт и ничего слушать не хотела. А девица-то тоже с характером. Улыбнулся Саш. И ещё с каким? Вредная как. Опять тяжело вздохнул Мак, не докончив фразы. Что с нами намеренно делать? В зомби превращать точно не будем. Переглянулся с женой Саш. «Но у нас контракт с церковниками, а в ваш случае проверка наших способностей справится с необычной ситуацией. Нам нужно попасть в столицу». Вепсин. У них есть план прикрытия на всякий случай. Если бы отряд прижали, то после очередной стычки они бы побросали врагам мертвецов, находящихся под заклинанием сохранения. Если маг жизни снимет нетленность, то отличить давний труп от нового не получится. К тому же на следы таких магических манипуляций печати церковников не действует». Другими незасекаемыми заклинаниями маг тормозил движение противников под предыдущим обвалом. Его время боя, поэтому пойти у нападавших было мало. Саш внимательно посмотрел в глаза магу. Пожалуй, подготовленных для прикрытия трупов будет достаточно, чтобы предъявить заказчику результаты погони. Вот только непонятно, что делать с девицей. Откуда вы? Чуть не поперхнулся Бертон. Саш кивнул на Вепа. Вот же дьямоны. А задача на почесал затылок маг. Раз они язык понимают, то и мысли читать умеют. Страшненькие вас освободители, однако. А стоит ли их вас освобождать? Задумчиво продолжал смотреть в глаза Магасаш. Церковь не так плоха в своей основе, но в самом деле нет разницы в какого бога верить. Вера сама по себе сила. Вот от глав церкви избавиться необходимо, но процесс это совсем не быстрый. И это вы с иерархами не встречались. По их приказам из далека расстреливали одарённых. — злобно проворчал Бертон. «Ну, почему ж не встречался?» — улыбнулся Саш. «Некто Сэм Омин совсем недавно привез нас с Южного материка после дружественного визита самого мощного корабля церковников в наш порт. Дружественный визит ортодоксального проповедника Бога в логово магов? Вы-то серьезно?» Широко раскрыл глаза от удивления собеседник. Верия он не изменил, но взгляды на совместное проживание магов и верующих поменял кардинально. Он просто посетил общину, где люди столетиями жили в мире. К тому же, в среде прихожан он повстречал немало адептов стихий, а беседы с ними могут потрясти и не такого ортодокса. Спешить было некуда, и Саш кое-что рассказал собеседнику об уникальной общине на Архипелаге. За разговором определились и дальнейшие планы по одурачиванию церковников. Маг жизни может понять, врет собеседник или нет, так что скрывать Бертон ничего не собирался. Да и не мог, учитывая наличие читающих мыслей вепов у посланников чужого континента. Когда боевики сопротивления пришли в себя, демонов на гребне скалы уже не было. Бертон приказал подчиненным без лишних вопросов убегать к спрятанным на берегу кораблям. Вступал в действие план прикрытия. Мага в отряде уважали и слушались, поэтому цепочка бойцов быстро потянулась по тропе к берегу. Демоны устремились за убегавшими. У тех, кто будет расследовать случай, создастся впечатление, что после неудачного обвала наёмники кинулись преследовать убегающий отряд. Свеженькие трупы на берегу и повреждённый корабль станут заключительными фрагментами картины о преследовании похитителей. Обрывки одежды девушки на одном из крутых склонов берега покажут следователям, что именно здесь тело сорвалось в пропасть, а море унесло его быстрым течением в проливе. Вечером Бертон ждал гостей на берегу, где обосновались отступники. Остров был необитаем. Вернее, никто не решался там поселиться из-за обосновавшейся семьи диких вепов. Люди из сопротивления нашли способ, если и не дружить с этими злобными тварями, то договариваться. Вепы соглашались терпеть их присутствие в обмен на некоторые объёмы хмельного напитка. Но пересекать определённые границы участка жителям не стоило. Выгода перевешивала опасность существования со злобными животными. Никто не станет искать отщепенцев на территории вепов. Время от времени приходилось делать маскировочные лагеря на других островах. Таким нехитрым способом борцы с тиранией церкви создавали впечатление постоянного перемещения членов сопротивления. Мак не понимал, как необычные гости найдут дорогу к тайному убежищу, но наёмники заверили его, что для них это труда не составит. Для демонов поиск лагеря бойцов сопротивления не занял много времени. Веппы пообщались со своими дальними родственниками. Семьи между собой никогда не воюют. На хозяев острова факт запечатления с магами произвел неизгладимое впечатление. Так что члены вепповской семьи в человеческом обличии были встречены, если и не с распростертыми объятиями, из-за отсутствия такого ритуала, то весьма доброжелательно. Многие с удовольствием погрелись в положительных эмоциях демонов и загорелись желанием приобрести себе такой же личный источник тепла. К сожалению, перелететь огромное водное расстояние до другого материка вепы были не в силах, но Саш пообещал со временем перебросить их в долину или найти подходящих магов здесь, если вепы будут помогать людям, укрывшимся на их острове. Договор был заключен. Врать при мысленном обмене невозможно. По информации, вытянутой из разума Бертона, Сэр знал, что многим магам не удалось покинуть материк. Не у всех имелись корабли для дальнего путешествия. Поэтому они скрылись на незаселённых и опасных территориях и возглавили движение сопротивления. К сожалению, часто применяя свои возможности, адепты стихий не могли. Любое близкое проявление магии тут же фиксировалось печатями церковников, и за нарушителями начиналась серьёзная охота, от которой весьма трудно скрыться. В боях участвовали только маги жизни. Определить их влияние на организмы противника в печати церковников не могли. Старый шаманский амулет, на основе которого и создавались печати обнаружения магических манипуляций, работал как раз на базе магии жизни и совместимое проявление не обнаруживал. Демон беззвучно появился за спиной человека, смотревшего на уже темнеющий после захода солнца горизонт. «Отлично устроились!» – прошептал он на ухо ожидавшему. «Фух, не будь я магом жизни, так и концы отдать можно!» – выдохнул от неожиданности Бертон. «Я как раз это учитывал!» – с усмешкой похлопал по плечу мага Саш. «Давай сначала разберемся с вашей непокорной девицей. Знаю, что она тебе нравится. Так вот, по данным Вепов, хозяев этого островка, девушка тоже вероятный маг, но своеобразный. Она копирует чужие способности». «В данном случае она скопировала влюбленность парня, но та временная, и скоро соблазнитель охладеет к девушке. Тебе стоит взять ее в ученицы. Если любишь по-настоящему, из нее получится отличный маг жизни. Ауры ваши я не смотрел, но вепы говорят, они совместимы. Так что в этом вопросе все в твоих силах». Подняв руку, Саша становил готовые вырваться слова благодарности. «Работы было много, а времени мало». Дэмон снабдил мага астральными инфомодулями из скина и биолокаторами. Это увеличит его способности и позволит связаться через спутник с скином Сейма. Им найдётся о чём поговорить, чтобы согласовать свои позиции. Умные люди нашли возможность компромисса на архипелаге Елеи. Найдут и здесь. Поддержка Сейму со стороны сопротивления лишней не будет. Пока Саш проводил процедуру внедрения инфомодулей, На землю спустился глайдер с контейнером, в котором находились изготовленные в долине в срочном порядке несколько сотен амулетов с одним из вариантов яповской защиты, точнее, не защиты, а прикрытия. Имея такой амулет, маг может безбоязненно использовать свои способности. Следов магии в результате не остаётся. Будь то камень, дерево, вода или огонь, ни одна шаманская печать не засечёт действия даже вблизи. На обратный путь в глайдер загрузились два десятка самых нетерпеливых вепов. В долине демонов пройти за впечатление гораздо проще. Там уже ходило много примеров такого союза, так что маги быстро переставали воспринимать вепов как злобных животных, а это и являлось первым шагом к союзу таких разных существ. Утром наемники появились уже в поселке церковников с неутешительным известием, что девушка погибла, а отряд похитителей найден и уничтожен. Орд верил наемникам, врать им смысла не было, но для официального подтверждения он послал небольшой отряд матросов со своего корабля и пару охотников-следопытов из поселка по показанному на карте острова маршруту. К вечеру посыльный из отряда вернулся с полным подтверждением рассказанных наемниками событий. А уже ночью безутешный отец обнаружил у себя в спальне послание от дочери, рассказывающее, что она в полном здравии и находится далеко со своим любимым. И что смотритель церкви зря считает жениха отщепенцем. Именно из-за этого они и решили сбежать из поселка. А стычка с боевиками сопротивления – это случайность, поскольку парень просто присоединился к сезонным работникам, среди которых и оказались агитаторы отверженных. Убегая вместе с ними, они имитировали свою гибель и отплыли на другом корабле гораздо раньше, чем отряд нагнали наёмники церковников. Девушка обещала подать весточку отцу, когда устроится на новом месте. Глава посёлка дураком не был и с утра не стал всем сообщать о судьбе дочери. Может, парень и на самом деле не имел отношения к боевикам, но лучше о случившемся церковь не информировать. Зачем главе лишние проверки и нервотрёпка? Так можно и статуса лишиться. Корабль Орта находился уже далеко от посёлка. Наёмники задание выполнили и проверку прошли. Цирковнику оставалось побыстрее доставить их в столицу и отчитаться перед старшим иерархом о выполнении задания.